и часто выдвигают в качестве главного объяснения публичных признаний вины, хотя сам Кестлер отнюдь на это не претендует. Наоборот, он говорит: некоторые, как, например, заячьи губа, молчали, подавленные физическим страхом, некоторые надеялись спасти свои головы, другие, по крайней мере, спасти своих жен или сыновей, как те